Часть третья. Прочь от всего этого. Несмотря на вынужденную краткость этого доклада, мы тем не менее должны признать, что имеем дело с реальными людьми, а не с некими отвлеченными моделями человеческого поведения. Нас не должно удивлять, если впоследствии мы столкнемся со множеством сложных и потенциально сбивающих с толку эмоциональных факторов и взаимосвязей. Нас не должно ставить в тупик открытие, что для настоящего решения нам, возможно, потребуется выйти за нынешние рамки нашего исследования. Доклад Джейкобсона, август 2091 года. Глава 22. Здание Колин в Стамбуле находилось на европейской стороне, возле площади Таским. среди целого леса похожих башен пурпурного или бронзового цвета, где по большей части размещались банки. По ночам залитые лужицами нежно-голубого света нижние этажи Колин оставались открытыми на случай неотложных дел, их защищала небольшая охрана и автоматические оружейные системы. Перефразируя собственную рекламу колониальной инициативы, можно было сказать, что в Колин солнце никогда не садится. Невозможно предвидеть, где и когда понадобится демонстрировать геополитические мускулы, так что лучше всегда быть наготове. Севджи, для которой площадь Тоским ассоциировалась в первую очередь с убийством ее дедушек, родного и двоюродного, когда турецкие силы безопасности переусердствовали, задержалась тут ровно настолько, чтобы взять электронные ключи от одной из принадлежавших Колин-квартир, расположенных вдоль Босфора в районе Кадыкей. Все, что могло ей понадобиться сверх этого, можно было заказать по инфопланшетнику. Разговор со Стефаном Неваном в любом случае не был проектом Колин. «Чем меньше официоза он в вас учует, тем лучше», — говорил ей Марсалис. «Неван особенный. Он один из немногих знакомых мне тринадцатых, кто приспособился к взаимодействию с внешними авторитетами. Он исчерпал свой гнев, но это не значит, что он вам будет рад». «Лучше бы нам не тыкать пальцем в эту болячку». Тот же лимузин, что встретил их в аэропорту, теперь ехал к терминалу «Каракей», откуда всю ночь ходят паромы на азиатскую сторону города. Севджи проигнорировала возмущение водителя, что такой маршрут небезопасен. «В объезд по мосту выйдет так же долго, как ждать парома, а может и того дольше, а ей нужно проветрить мозги». Она не хотела сюда приезжать, и того меньше хотела оказаться тут с Марсальсом Настолько, что даже начала подумывать, не лучше ли было сдаться и согласиться на пресс-конференцию. Они смотрели трансляцию этой пресс-конференции по телевидению Новой Англии, пока летели дневным рейсом Суборба из аэропорта Кеннеди на другую сторону земного шара. Нортон в своем костюме для общественных выступлений выглядел здравомыслящим и импозантным. Зрительская аудитория все еще больше уделяла внимания широким плечам и красивым волосам оратора, чем прислушивалась к словам, вылетающим из его рта, а Том Нортон был хороший в том и в другом. Севджи не сомневалась, что из него вышел бы неплохой политик или общественный деятель. В его ответах сочетались в нужных пропорциях аристократическая уверенность и непритязательный добрый юмор. «Дэн Меридит, республика сегодня. Это правда, что Колин теперь нанимает гиперсамцов в качестве охранников?» «Нет, Дэн, это не просто неправда. Само предположение порочно». Широкий жест, охватывающий весь зал. «Думаю, все мы знаем, как будут выглядеть гиперсамцы, если кто-то окажется настолько преступно глуп, что создаст их». По рядам журналистов пробежала рябь шепотков. Нортон позволил ей гулять довольно долго, а потом решительно присёк ропот. Если говорить напрямую, с генетической точки зрения тенденция гиперсамцовости – это аутизм. Из гиперсамца получится совершенно никчемный телохранитель Дэн. Он не только, скорее всего, не поймет, что другой человек намерен напасть, но вдобавок еще и вероятно так увлечется подсчетом пуль в своем пистолете, что и не вспомнит из него выстрелить. Смех. Камера немедленно выхватил из толпы лицо Меридита. Тот выдавил слабую улыбку, подпустил в голос учтивой южной иронии. «Прошу прощения, Том. Оставив в стороне тот факт, что в Китае все же создали супераутистов для интерфейсов и энджинов, хочу сказать, что я имел в виду не их. Речь шла о модификации 13, которых большинство нормальных американцев называют суперсамцами. Один из них, как вы признали, «Присутствовал при сегодняшнем покушении на жизнь Альвара Ортиса. Нанимали ли вы кого-то из них в качестве охранников?» «Нет, не нанимали». «Тогда...» Но Нортон уже поднял голову и сканировал взглядом толпу, где сигналили о новых вопросах. «Салли Эшер, Нью-Йорк Таймс. Вы обозначили этого тринадцатого Карла Марсалиса как консультанта. Не могли бы вы сообщить, по какому конкретно вопросу он вас консультирует?» «Сожалею, Салли, но сейчас я не вправе об этом говорить. Могу только заверить, что это не имеет никакого отношения к сегодняшним трагическим событиям». Мистер Марсалис был случайным свидетелем, который сделал то, что сделал бы на его месте всякий порядочный гражданин с его способностями. «Возможно, всякий порядочный гражданин, вооруженный штурмовой винтовкой», сказал ясным голосом Эшер. «Мистер Марсалис был вооружен. Нортон мгновение колебался. Его сомнения были заметны, ведь часть правды наверняка уже просочилась во внешний мир. Съемки с места преступления, показания очевидцев, может, даже слухи из лаборатории патолога анатомии. Понять, что известно собравшимся здесь, а что нет, было невозможно, а Нортон вовсе не хотел, чтобы его поймали на лжи. Но с другой стороны, Нет, мистер Марсалис не был вооружен. Тихий, но нарастающий гул. Все присутствующие видели по меньшей мере расстрелянный лимузин. «Как смог человек? Обычный человек. Вероятно...» Снова Мередит. Его голос звучал громко. Но Нортон жестом оборвал его, выбрав корреспондента в другом углу зала. Лицо Мередита не появилось на экране, но Севджи грешным делом подлинно порадовалась, представив себе его выражение. «Мистер Нортон?» «Это правда. А, простите, Эллин Лан, э, наблюдатель э, Штаты Кольца. Правда ли, мистер Нортон, э, что Колин обучает на Марсе свой персонал прежде неизвестным техникам ведения боя?» «Нет, это неправда». «Тогда не могли бы вы пролить свет на слова одного из очевидцев сегодняшних событий?» Лан подняла микрокодер, и из динамика отчетливо зазвучал мужской голос. «Этот парень был просто как колесо, блин. «Я такие штуки видел в записи совершенных боёв на Марсе. Это Таниндо. Этой фигне на Земле не учат. И говорят, обычным людям такое знать опасно, потому что...» Звук оборвался, но Лан продолжал держать микрокодер над головой. Нортон наперся рукой о кафедру и непринуждённо улыбнулся. «Ну, я не то чтобы большой фанат совершенных боев. вежливый смех. поэтому не могу квалифицированно прокомментировать слова этого свидетеля. На Марсе существует единоборство, называемое «таниндо», но это не инициатива Колин. «Таниндо» стихийно возникла из уже существующих боевых искусств, потому что на Марсе более низкая гравитация. По-японски это слово означает буквально «путь новичка». Я уверен, незачем напоминать вам, что на Марсе все мы новички. Это единоборство также известно в определенных кругах, как «Поплавковый бой» и в Кечу. прошу простить меня за то, как это прозвучит — «Писи Лася Канакию. Мистер Марсалис жил на Марсе и мог, насколько мне известно, быть приверженцем этого стиля, но на самом деле боевое искусство, предназначенное для низкой гравитации, тут на Земле вовсе не так опасно, чтобы не сказать «бесполезно». «Но не для тех, кто нечеловечески силен и быстр», — безмолвно договорила за него Севджи. Ее глаза скользнули от экранчика на коленях к Марсалису, дремавшему на соседнем сиденье. Уже перед самым вылетом Нортон раздобыл 50 кубиков качественного бета-миелина для ингаляций, и Марсалис поправил самочувствие в зале вылета аэропорта Кеннеди. Кое-кто с любопытством косился на него, но ни слова сказано не было. Марсалис тоже не сделал никаких комментариев, лишь удовлетворенно крякнул, но стоило им занять свои места, как он смежил веки, и на его лице расцвела блаженная белозубая улыбка. Вскоре он заснул. «Бонита Ханити, доброе утро, Юг. Вы не находите, что, освободив преступника, осужденного во Флориде за уголовно наказуемое деяние, вы попираете само понятие американского правосудия?» Снова гул голосов, и не все звучали сочувственно. Республиканские журналисты были тут в меньшинстве, а их коллеги из «Союза» будто бы начертали на коллективной груди надпись «Линдли против национальной безопасности» и носили ее как орден. Молодые репортеры «Союза» были взращены на этой легенде. Более маститые поделились с ними байками времен войны, которая предшествовала расколу, и говорили о республиканских собратьях по ремеслу с фальшивой жалостью или презрением. Нортон хорошо знал эту почву и уверенно ступил на неё. «Полагаю, Бонита, вам следует с осторожностью говорить о правосудии. Из диска с информацией, которые все вы получили, следует, что мистеру Марсалису на протяжении четырех месяцев, которые он провел под стражей, не были даже предъявлены обвинения». Вдобавок встаёт вопрос неправомощности задержания мистера Марсалиса. Нет, позвольте мне закончить, пожалуйста. И сомнительных методик, которые, возможно, использовала полиция Майами. И это ещё не беря в расчёт то, что республиканский закон, касающийся прерывания беременности, противоречит общепринятым в ООН принципам прав человека. Сдавленное шипение в нескольких местах, приглушённые возгласы поддержки отовсюду. Нортон переждал шум с непреклонным выражением лица и вступил снова. «Поэтому я должен сказать, что Колин освободила человека, который, по всей вероятности, ни в чем не виноват. К тому же штат Флорида все равно не знал, что с ним делать дальше. Да, Эйлин, пожалуйста, ваш вопрос». Конечно, потом было еще много всего. Ханити, Мередит и горстка иисуслендских репортеров пытались вернуться к недавнему прошлому Марсалиса и смертям в лагере Гаррет Хоркон 9 К счастью, никто не вспомнил о Уилбринке. Нортон был осторожен, вежлив, не слишком зажимал журналистов из Иисус-Лэнда, но отдавал предпочтение их коллегам из Союза, тем, которых он знал и от которых не ожидал пакостей. Севджи, зевая, рассеянно досмотрела до конца. Рядом с ней в кресле дремала причина этих треволнений. Самой ей толком не удалось поспать, мешал Син. И через пару часов ее еще не отпустило. Она сидела в дешевом пластиковом кресле в зале ожидания терминала парома, наблюдая глазами полицейского за немногочисленными пассажирами. Зал был предельно аскетичным и продуваемым насквозь. На потолке подслеповато моргали лазерные лампы, а на стенах время от времени вспыхивали рекламные щиты, для которых спонсоры не указали, сколько же им светится. «Эфес Экстра! Прекрасные джипы! Работа на Марсе!» Неработающие щиты между ними казались длинными серыми надгробиями на фоне стен из гофрированного металла. Через открытые раздвижные двери сбоку виднелась пришвартованная громада белоснежного парома, который, казалось, принадлежал другой эпохе. Более современные суда во множестве бороздящей воды близ Стамбула выглядели как морские автобусы. Ими они, в сущности, и являлись. Эдакими пластиковыми футлярами в конце путешественника не ждало ничего, кроме завершения дневной поездки. Но дымовые трубы и длинные корпуса, высокие и широкие мостики старинных кораблей на маршруте Каракей-Кадыкей напоминали о дальних странах и об эпохе, когда путешествие еще могло означать «побег». Вернулся Марсалис, который до этого рыскал по окрестностям. Эртыкин полагала, что во времена ее деда на Карла из-за цвета его кожи обратились бы многие взгляды. Но сейчас он был всего лишь одним из более чем полудюжины ожидавших парома негроидов. Еще двое в рабочих комбинезонах стояли на палубе, так что на Марсалеса косились лишь мимолетно, и то больше из-за его немаленьких габаритов и ярко-оранжевых букв тюремной куртки, которая до сих пор была на нем. «Почему вы все еще ее носите?» Раздраженно спросила Севджи. Он пожал плечами. — Холодно. — Я же предлагала купить в аэропорту что-нибудь другое. — Спасибо. Предпочитаю сам покупать себе одежду. — И почему же не купили? Подлишённый стропил крышей над их головами завыли клаксоны. Загорелась стрелка указателя, раздвинулись барьеры, закрывавшие выход на посадку Хайдар-Паша-Кадыкей. Двое чернокожих на пароме спустили трап, и человеческий поток медленно устремился по нему. Преисполненная воспоминаниями о детстве, Севджи двинулась вдоль перил левого борта и уселась лицом к корме на одной из задних скамеек, упершись ступнями в нижнюю рейку ограждения и ощущая спиной передающийся через металл гул корабельных двигателей. Смешанный запах машинного масла и сырых причальных тросов унес ее в прошлое. Она стоит рядом с Муратом у перил. Ей едва хватает роста, чтобы видеть, что там, за верхней перекладиной. Рука деда поглаживает ей волосы. Мягкие, перекатывающиеся ритмы турецкого языка вытесняют из головы английский. Перед ней возникает целый мир, прежде виденный лишь на фотографиях. Город, не бывший Нью-Йорком. Место, не бывшее ее домом, но значившее нечто жизненно важное для родителей. Она чувствовала это потому, как они возбужденно переговаривались, озираясь по сторонам и крепко держась за руки, сцепив их как раз на уровне ее глаз. Стамбул потряс ее до самых глубин четырёхлетней души и делал это снова и снова каждый раз, когда она сюда возвращалась. Марсалис опустился рядом, в точности скопировав ее позу. Перила гулка звякнули под тяжестью его ступней. Теперь мне действительно очень пригодится эта куртка, жизнерадостно сказал он. Вот увидите. Гул двигателей усилился, превратился в рев, и вокруг кормы забурлила вода. Крики экипажа, втягивающиеся тросы и зазор между причалом и паромом быстро увеличивается. Судно, дернувшись, взяло курс и пошло по темной воде. Каракей остался позади, превратившись в изукрашенный огнями островок в ночи. Лица и волос Севджи коснулся холодок морского бриза. Вокруг раскинулся город залитый разноцветным светом мосты, низкие длинные ряды зданий на горизонте и черная вода с точками огней на других судах. Севджи поглубже вздохнула, стараясь удержать выдумку, будто это начало дальнего пути. Марсалис склонился к ней и повысил голос, чтобы перекричать звук двигателей и ветер. «Когда я в последний раз приезжал сюда, на терминале Суборба вышла какая-то заминка, что-то с безопасностью. Но я обнаружил это только когда выписался из отеля. Перед тем, как отправиться в аэропорт, мне пришлось убить в городе пару часов». Он усмехнулся. И все эти два часа я провел тут, катался туда-сюда на пароме, пока не пришло время ехать к суборбу, и чуть не опоздал на свой чёртов рейс. Загляделся на все вот это, знаете ли. Такое ощущение было, как будто я сбежал куда-то. Она уставилась на него до мурашек, тронутая эхом ее собственных чувств, звучавшим в его словах. Его брови поползли вверх. — Что такое? Морская болезнь? Она покачала головой, спросила первое, что пришло в голову, лишь бы заполнить паузу. «Почему вы вернулись, Марсалис? На Землю?» «Ну!» — еще одна усмешка. «Я выиграл в лотерею. Не взять приз было бы довольно невежливо». «Я серьезно, перекрикивая ветер, горячо сказала она. «Знаю, там мрачно, но каждому тринадцатому, с которым я разговаривала на эту тему, была мила сама идея Марса». Побега к новым рубежам, туда, где можно самому всего добиться. Это неправда. Я знаю, но это еще никому не мешало верить, что все так и есть. Она посмотрела на воду. Ведь все они стремились туда, разве нет? Те, которых выловили. Они отправлялись в лагеря, с билетом в один конец до марсианской мечты. Туда, где, как им твердили, они будут нужны, где оценят их сильные стороны. где их не сгонят в одно место и не станут держать за оградой, как стадо скота. «Большинство из них стремились в лагеря, да?» «А вы когда-нибудь спрашивали себя, почему бы АГЗ ООН просто не позволить им бежать, погрузиться в криокамеры и не создавать больше проблем тут, на земле?» Марсалис пожал плечами. «Но в первую очередь потому, что это запрещено договором». Агентство существует, чтобы гарантировать, что все генетические модификанты Земли должным образом зарегистрированы и контролируются в соответствии с уровнем риска, который они представляют для общества. А в случае с модификацией 13 это означает интернирование. Если мы начнем закрывать глаза на нарушителей периметра только потому, что сочтем будто бы они намерены бежать на Марс, то они довольно скоро перестанут бежать на Марс и окопаются где-нибудь на Земле. «Возможно, даже начнут размножаться, и тогда вся человеческая раса обосрется от ужаса, как и было до Мюнхенского соглашения». «Вы говорите так, будто не имеете к ним отношения», сказала она, обвиняюще повысив голос. «Как будто вы другой». «А я и есть другой». «Совсем как Итан. Блин, один в один как Итан». Все Севджи вдруг поднялось отчаяние, и собственный голос показался унылым даже ей самой. «И вам не важно, что с ними так обращаются?» Он снова пожал плечами. «Их жизнь — это выбор, который они сделали, Эртекин. Они могли отправиться на Марс, когда Колин открыла для них эти врата в Мюнхене. Они выбрали остаться. Они могли устроить свою жизнь в резервации, но выбрали бежать. А когда я прихожу за ними, у них всегда есть возможность сдаться. В истерзанной памяти всплыло изрешечённое пулями тело Итана на столе в морге. Её вызывают для опознания. Дрожь и холод потрясения. «Выбор? Да», — ощерилась она. «И каждый выбор — это, сука, унижение. Откажись от свободы, сдайся и делай, что тебе говорят. «Вы же охренеть как хорошо знаете, что значит такой выбор для тринадцатого». «Это выбор, который я сделал», — сказал Марсалис кротко. «Да», — она снова смотрела в сторону, на этот раз с отвращением. «Вы правы, вы действительно другой». «Ага, я умнее». В сотни метров от них в противоположную сторону прошел другой паром. Севджа ощутила вдруг, что ее необъяснимо тянет к этому островку света, теплым окнам и неясным фигурам, которые по нему двигались. Потом она поняла весь идиотизм ситуации, хлестнувший на наотмашь, как морской ветер. Совсем рядом, буквально за ее плечом, были такие же окна, за которыми находились такие же залитые светом и протопленные помещения. Просто она повернулась к ним спиной. «Правильно, Севджи, так гораздо лучше. Отвернись, стой на холоде и смотри на этот херов недоступный корабль, который уплывает от тебя прочь. Идиот, к чёртова!» «Так значит, он пал в бою?» Она резко обернулась, чтобы снова встретиться глазами с Марсалисом. «Кто?» «Тот тринадцатый, с которым у вас был роман. Его голос был все таким же мягким и спокойным. «Вы сказали, что он умер, и злитесь на меня за то, чем я зарабатываю себе на жизнь. Логично предположить, что ваш возлюбленный погиб, встретившись с кем-то вроде меня». «Нет», — сказала она напряженно, — «не вроде вас». «Ну хорошо, не вроде меня». Он ждал. Его слова сели между ними, как тьма и шум моторов, с которыми судно рассекало ее. Серджи сжала зубы. За ним прислали группу захвата, целую штоп ее дюжину бойцов. Даже больше: бронежилеты, шлемы, автоматы, и все против одного и единственного мужчины, который был у себя дома. Они. Ей пришлось сглотнуть. Я к тому времени уже ушла на работу, потому что было утро. А он как раз вернулся с ночного дежурства. Кто-то из копов предупредил, что за ним идут. На его трубке потом нашли звонок со скрытого номера. Он... Он был копом? Да, он был копом. Она сделала беспомощный жест, скрючив пальцы, как когти. Хорошим копом. Сильным, честным, надежным. В рекордно короткое время он стал детективом. Он ни разу не сделал ничего дурного. Вероятно, кроме фальшивых документов. Да, он подделал гражданство Штатов Кольца еще до того, как началось интернирование. Говорил, что он это предвидел. Купил все нужные документы в вольной гавани Ангелин, для убедительности пару лет помотался по западному побережью, затем подал на гражданство Союза. Тогда они проводили тесты на выявление модификации 13, а когда он получил гражданство, то оказался под защитой закона Креста, право на генетическую конфиденциальность и все такое». «Выглядит как идеальное исчезновение». «Да». Она слабо улыбнулась ему через боль. «Таково ваше мнение как профессионал?» «Ну, раз уж на то пошло. Я думаю, он был умен. «Ну да, ну да». Как сказал Джейкобсон, тенденция к социопатии в купе с опасно высоким, чуждым условностям интеллектом. Именно поэтому мы и изолируем тринадцатых, так? Нет. Мы изолируем тринадцатых, потому что все остальное человечество их боится. А сообщество перепуганных людей, формация слишком опасная. Чтобы не иметь с ней дела, стоит пойти на интернирование. Она всмотрелась в его лицо, чтобы понять, иронизирует он или нет, и не поняла. «Его звали Итан», — сказала она наконец. «Итан Конрад. Когда его убили, ему было 36 лет». Другой паром был уже едва виден. Его огни почти исчезли среди сияния европейского берега Стамбула. Севджи глубоко вздохнула. А я была на седьмом месяце беременности.